Глава 9. Смешной зверёк уплыл и аль вернулся. Потянулся за пирожным, но Юля успела перехватить его руку. "Сначала поешь нормально, а то на одних сладостях быстро потолстеешь". Совёнок недоверчиво фыркнул, тряхнул серой шевелюрой, но согласился съесть оладьи и овощную запеканку. Момент был упущен, а Юле так хотелось спросить про Сару. своего возвращения. Но не станешь же говорить о таком при ребёнке. Он и так болезненно реагирует на любой намёк об её уходе. В следующие четверть часа Юлиус и её величеством усиленно кормили совёнка. Потом они любовались приплывшей стаей разноцветных рыб. А когда крупной тень накрыла беседку, королева кивнула наверх. Их ран все дружно задрали голову. Над ними Неспешно и величаво проплывал некто, напоминающий гигантскую черепаху. Когда на столе почти не осталось еды, остров начал медленно всплывать. Вода откатывалась, уступая место воздуху и солнцу, и Юля выдохнула с облегчением. Пусть под водой было красиво, на земле все же привычнее. — Вам пора, — намекнула королева. — Было очень приятно с вами встретиться, Юлия. Да прибудет с вами милость девятиликого, мне тоже улыбнулась девушка. Вот не была бы седьмая мать королевой, они вполне могли подружиться, а так дурацкий этикет, на который приходилось оглядываться обеим, портил всё. На обратном пути они причалили чуть в стороне от лестницы, и пока шли, деть с восторгом носился за стрекозами, набрал каких-то камней, подарил Юле половинку ореховой скорлупы, выглядевшей как огранённый чёрный кристалл. А в комнате их уже ждали, причём с нетерпением. Выяснилось, что лучшее время для прогулки на ящерицах утренние часы. Вдобавок, Четвёртый решил устроить не просто прогулку, а массовый заезд в высшего общества Асмоса, куда они сейчас и опаздывали. Юлю в три пары рук вытряхнули из одежды запихнули в костюм для верховой езды и сопроводили до портала, который вывел их в вольеры. Юля, проклиная четвертого, мрачно рассматривала толпу человек в сорок, бодро, с шуточками и смешками, рассаживающиеся по вальшгасам. Доверие не вызывали ни длинные, покрытые костяными наростами ящерицы, ни их всадники, привычно устраивающиеся в седлах. Они-то привыкшие, а она... И зачем спрашивается столько свидетелей? Других объектов поражать нет? Госпожа Ассара. К ней подошёл мужчина, одетый в тёмно-синий комбинезон. Прошу, ваша очередь. Не волнуйтесь, его высочество поедет с опытным мастером. Он будет в полной безопасности. Юли тоже не помешал бы опытный инструктор, но животное могло нести лишь одного взрослого. Тёмно-серая ящерица, метра 3 длиной, из которых метр составлял мощный хвост, вызывало желание держаться от неё подальше, так и представлялась, как Юля кубарем летит из седла, попадая под хвост, ломающий ей кости. "Вы не бойтесь, госпожа Сара, ветерок у нас умница". Ветерок повернула к ней вытянутую морду, облизала её тонким розовым языком, мигнула жёлтыми водянистыми глазищами, как показалось Юле с насмешкой. взрыла песок когтями передней лапы. Девушка попятилась. Она и лошадей-то боялась, а уж эту страхолюдину, которую даже погладить нормально нельзя, кожа хуже наждачки. И подавно вы главное, перчатки не снимайте, спину не выпрямляйте, в седле лучше полулежать, опираясь локтями вот на эти подставки. Видите? А ноги вот сюда. Сюда. напоминало по виду два деревянных короба, закрывающих ноги до бедра. Юля убита кивнула. Кто бы сомневался, что ездить на этой твари нужно не по-людски. "И лицо берегите", инструктировал её мужчина. "Низко не наклоняйтесь, кожу обдёрёте. Давайте, я вам помогу". Юля огляделась. Конечно, все уже в седлах, ждут только её. Твою же отказаться бы Да внутри подняла голову гордость. Она землянка, причём русская, а русскую женщину какой-то там ящерицей не испугаешь. Ну здравствуй, ветерок, она протянула руку в перчатке. Вальжгас облизал свой нос на руку, никак не среагировав. В жёлтых глазах читалось зримое превосходство. "Госпожа Ассара", умоляюще проговорил мужчина, и Юля подчинилась судьбе. Возгромоздившись в седло, уместилась в позе прячущегося от пуль садника, намотав себе на руку ремень. Управление было простым. У седла присутствовал плоский руль, ремнями связанный с телом Вальжгаса. Хочешь направо дави правую палку от себя, налево левую. Остановка обе палки на себя. Вперёд давить или стукать ящерицей по шее. Ремень Экстренная остановка, когда больше ничего не работает. Не волнуйтесь. Мужчина застегнул страховочный пояс вокруг её талии. Можете ничего не делать. Ветерок сам пойдёт. Пусть идёт. Какое управление? Юли бы удержаться в седле и дожить до обеда. Раздался густой звук, и они плотной толпой двинулись по дороге. Вальжгасы бежали, низко наклонив головы к земле. Некоторые, повинуясь воле фсадников, вырывались вперёд, ловко лавируя между остальными. Как и говорил инструктор, Ветирок бежала вместе со всеми, принаровившись к её плавному ходу, к выбрасываемым в стороны лапам. И поняв, что ездить на ящерице не так уж и страшно, Юля расслабилась и даже начала замечать красоту окружающего их пейзажа. Они въезжали в горы. Справа и слева поднимались скалы, густо поросшее низким темно-багровым кустарником. Впереди ехал совенок. За его спиной на двойном седле восседал пожилой мужчина. Изредка до Юли доносились восторженные возгласы дети. Хоть кому-то хорошо. «Все в порядке, Ю ли я?» С ней поравнялся четвертый и польстил. «Вы отлично держитесь для первого раза». «Надеюсь, вы учтете мой минимальный опыт», И выберите простой маршрут, ворчливо осведомилась девушка. Не волнуйтесь, на неё с насмешкой глянули жёлтые глаза. Мы доберёмся лишь до плато Забвения. Это не высоко. И четвёртый стукнул ящерицу по плоской голове между глаз, заставляя ускорить ход. До плато? Юля похолодела. Нет, он сказал не высоко. Паниковать рано. Вдруг до плато ведёт нормальная дорога? Но тут серая лента из вальжгасов резко свернула в сторону, пропадая из виду. Юля завертела головой, подняла взгляд. Япона мать! Вот теперь можно паниковать. Дороги не было. Ящерицы ползли прямо по скалам. "Стоять!" гаркнула она, пытаясь остановить ветерка, но та даже морды не повела и, резко ускорившись, вспрыгнула на ближайшую скалу. Юля от страха дёрнула ремень. Ветирок недовольно зашипело и завернулось, намереваясь цапнуть наездницу и разом опровергая свой мирный и послушный нрав. Остановиться она и не подумала. "Стой, зараза! От меня решили избавиться", пронеслось в голове девушки. Руки налились слабостью. Ветирок, ощутив отсутствие контроля, ударилось во все тяжкие. Юля даже глаза закрыла. чтобы не видеть совершенно отвесной скалы, по которым они ползли. Все силы уходили на то, чтобы держаться. Не дождётесь. Пальцы упорно цеплялись за седло. Сердце замирало от каждого вывалившегося из-под когти твари камешка. Вниз смотреть было нельзя. Ясно же, грохнешься костей не соберёшь. А то, что они поднялись высоко, было понятно по усилившемуся ветру. который норовил оторвать от скалы. Ругать тупую тварь Юля устала, да и бессмысленно было, если та ошибется, рухнут вдвоем. Милая, не умаялась? Она решила сменить тактику, открыв по такому случаю глаза. Господи, лучше бы не открывала. Вид, конечно, потрясающий, но никогда висишь, прижавшись к спине ящерицы, а внизу метров пятьдесят пропасти. И стало понятно назначение деревянных колодок для ног, чтобы не содрать кожу об острые камни при подъёме. Передохнём, дорогая, докатилась, разговаривая с ездовой ящерицей, ещё и вокруг ни души. Высшее общество провалилось в полном составе, и на этой скале Юлия была одна в компании с Вальжгасом. А тот и вправду решил передохнуть, устроился на узком карнизе, прикрыл глаза, Намереваясь задремать. Вот здорово, разозлилась девушка. Сначала затащила неизвестно куда, а теперь дрыгнув, собралась. Тварь. Хотела пнуть или стукнуть её по макушке, как над головой раздались мужские голоса. Знакомые такие, как успехи со Сарой. Третий: "Я решу этот вопрос". А вот и четвёртый. К драгоценностям она равнодушна. Власть её скорее пугает, чем прильщает. А мужчины? Я в курсе, что ты не смог удержать её ночью. Теряешь хватку, брат. Просто не хотел пугать, возразил четвёртый, и Юлия ощутила, как румянцем вспыхивают щёки, а внутри поднимается злость. И когда ты скажешь, что мы её не отпустим, и она должна будет остаться с шестым. Не торопи меня, огрызнулся четвёртый. Думаешь, легко понять, что творится в голове у этой женщины? Я ищу подход. Поторопись, брат. Мне не нравится, что эта женщина начинает слишком много для тебя значить. Смотри, не увлекись всерьёз. И третий хлопнул по макушке своего Вальжгаса. Фильерк остался один. Он зло поджал губы. Поторопись. Легко сказать. Он вспомнил поцелуй, упрямый взгляд, прячущий за решимостью страх. Эту женщину хотелось узнать. Она манила, как спрятанная в ворохе бумаги конфета. Если бы не спешка, он стал бы неторопливо, наслаждаясь в ожиданием, разворачивать обёртку, потом также не торопясь, попробовал бы её на вкус, пробуждая страсть и заставляя раскрыться. Эту женщину хотелось приручить, а не сломить. Но третий прав, на игры нет времени. И все же он вспомнил их поцелуй, волну желания, поднявшуюся в теле, и покачал головой. Все складывалось, как нельзя не кстати. Некоторое время Юля прислушивалась, не раздастся ли еще чей-нибудь голос. Но вокруг лишь гудел ветер, да задорно чирикала какая-то птаха. Внутри нарастал яростный холод, крепло желание кого-нибудь убить. Нет, конкретно хотелось прибить четвёртого, но после того, как он вернёт её домой. Сволочь. Так и знала, что ему верить нельзя. Обвинения в похищении, покровительство, приём, вся эта лапша активно висела на уши с единственной целью подсластить пилюлю. Похоже, с самого начала её никто не собирался отпускать домой. Юлия с расстройством долбанула кулаком по ближайшему, до чего дотянулась. Ветерок, не ожидавшая такой подставы по затылку, подпрыгнула, недовольно зашипела и сорвалась с места. Девушка охнула, судорожно вцепляясь в седло. Перед лицом промелькнула выглаженная ветром скала, а справа, между двух белоснежных пиков, синей полосой блеснуло море. После они вывернули на плато, оказавшееся буквально в паре метров над карнизом. Здесь было красиво. Под изумительно синим небом раскинули игольчатые ветви хвойники. Камни покрывал разноцветный мох, создавая видимость полотна авангардиста. У дальнего края белым песком улеглось облако, и всё было бы прекрасно, даже ветерок не портил бы пейзаж, если бы не аристократия, группками рассредоточившаяся на плато, и мысли в голове сразу закрутились отнюдь не гуманные. Сюда бы бомбу мечтала Юля, желательно резиновую, запустить и пусть скачет и скачет довя, и начать с четвёртого или с третьего, а лучше с обоих. Вальжгас, заметив своих, прибавил ход, активнее перебирая лапами. "Юля!" закричал, размахивая руками деть. "Ты где была? Я боялся, что ты потерялась". Она и потерялась, причём весьма удачно. Всегда бы так теряться. чтобы не чувствовать себя в конце полной дурой. «С вами все в порядке!» С заботой осведомился главный по дурам. Юля скрипнула зубами. «Нет, в целом все неплохо. Она жива». Нагора насмотрелась на десять жизней вперед. Получила незабываемое, до поседевших волос, впечатление от езды. Стерла пломбы на зубах, сдерживая ор. Эхо в горах разносится далеко. А руска нецензурщине она местных лордов научит в другой раз. Но главное, появилась какая-то определённость. Не надо больше гадать, прорываться с боем, сбегать под покровом ночи или торжественно с оркестром и цветами отбывать домой. Ясно, что цветов и оркестра не будет. Оставался один лишь вопрос: зачем принцам и намирный наставник? Но с этим можно разобраться и дома, лёжа на диване. И по идее, мороженная в тепле и безопасности у неё будет время проанализировать мотивы и поступки их высочеств, а сейчас надо действовать. Благодарю, растянула она губы в улыбке, несмотря филю в глаза. Ещё прочитает там лишнее. Не скажу, что мне понравилось, но это было запоминающимся. А впереди ещё спуск. Нет, лучше пешком. или пусть ее стукнут по голове чем-нибудь тяжелым, привяжут к ветерку и транспортируют вниз. — Я рад, Юлья, — поклонился его высочество. — Но вы зря переживали. Вальшгасы очень аккуратны и никогда не причинят вреда наезднику. Юля с сомнением покосилась на длинную морду и... не поверила. Фильярк лично отстегнул ремень, помог спуститься, и Юле пришлось ухватиться за протянутую руку. От горячего прикосновения встряпнулась память, подбросив сцену с поцелуем, но была жёстко послана далеко и надолго. Какие к чёрту поцелуи, если за них придётся расплачиваться свободой, здоровьем и спокойствием близких? Что подумает мама, когда она не вернётся домой? Желание стукнуть его в височеству сделалось невыносимым. Внутренности раздирала боль. Юля поспешила отойти, чтобы не выдать себя раньше времени. Юля, смотри, там море! Деть взобрался на край скалы, раскинул руки. Девушка охнула, бросилась была оттащить его от края, но сопровождающий принца, успокаивающий, положил ей ладонь на плечо. Не бойтесь, госпожа Сара, не свалится. Мы дети гор, а его высочество их любимый ребёнок. Вот как проснется огонь в крови, он станет хозяином. Смотреть, как деть балансирует на краю пропасти и оставаться на месте, было непросто, но Юля справилась. Ее величество права, мальчикам надо взрослеть, и если совенок должен будет повелевать вулканами, пусть привыкает к горам и их захватывающий дух в высоте. Рядом с совенком Юля и осталась, старательно избегая обоих высочеств. Малыш словно оттягивал боль на себя, и та стала глуше, спрятавшись где-то под сердцем. Они гуляли по плато, деть разыскивал красивые камни. Их сопровождающий, мастер Ифрос, рассказывал о находках занятной легенды. Затем они караулили около обнаруженной норы, ожидая, когда оттуда покажет рыжий нос симпатичный зверек. Считали носящихся в воздухе быстрых птах. Искали похожие на животных облака. Победил мастер Ифрос, найдя сразу трёх драконов, а потом их позвали к столу. Скатерти были постелены прямо на воздух. Юля специально заглянула, столов не наблюдалось, и при этом ничего не падало с метровой высоты. Аристократия неспешно флонировала вокруг воздушного шведского стола, накладывала себе еду на тарелки, напитки разливал слуга и безостановочно трындела, то есть культурно общалась. Мысль о бомбе стала навязчивей, особенно когда рядом остановился третий. «Ю-ли-я, вы подумали над моим вопросом, неужели вам ничего не хочется для себя?» «Хочется», — ручной пулемет и парочку гранат, третьего в заложники, чтобы открыл портал домой. «Пытаетесь извиниться?» — вскинула брови девушка. Она нацелилась на квадратный бутерброд с розовым паштетом и подцепила тот вилкой. А должен, прищурился Харт. Бутерброд проявил самоволие, соскользнув в паре сантиметров от тарелки. Его высочество тут же среагировал, протянул руку и вредный кусок хлеба воспарил, плюхнувшись к юле на тарелку. "Нет", покачала головой девушка. "Вы ничего мне не должны, как и я вам". Впрочем, мне любопытно. Вчера вы представили меня Ассаре. Кто это? Разве вам не рассказали? Весьма правдоподобно удивился Харт. В вашем языке нет точного перевода. Ближайшее наставник. Угу. Наставник, настолько ценный, что ему пудрят мозги и не хотят отпускать домой. Благодарю, улыбнулась Юлия и даже приняла стакан с соком. и даже не выплеснула его в рожу третьему. Впору было менять будущий статус «скремень» на «леди дзен». Злость придала сил, и вниз спускаться было не так уж страшно. Ветерок решила проявить осмотрительность, выбирая для спуска пологие склоны, а не сегая соответственных скал. К тому же в толпе спускаться было спокойнее. Да и паниковать взрослой тете в присутствии ребенка не солидно, потому Юля крепче стискивала зубы, шипела, зажмуривалась на самых опасных участках, но в целом держалась молодцом и даже не послала четвёртого, когда тот предложил повторить прогулку. После катания Юля хотела вернуться к себе. Надо было обдумать дальнейшие действия, но совёнок затащил её в местный зоопарк, и она не смогла ему отказать. Да и лишний час ничего бы не решил. Четвёртый открыл для них портал и пожелал удачного отдыха. Юля мысленно пожелала ему сдохнуть. На том и разошлись. Они прошли по подарочным проходам, где им приветливо кивнул служитель в рабочем комбинезоне, углубились под тень деревьев, идя по вымощенной камнем дорожке. Зоопарк больше напоминал ухоженный парк. Немного напрягало лишь то, что никаких заборов или клеток видно не было, но Юля решила, что они просто до них не дошли. Из кустов внезапно выскочила пара собак или волков, до метра в холке, жесткая шерсть, иголками торчащая на загривке, острые уши и короткие пушистые хвосты. Длинные морды были опущены к земле, звери явно кого-то выслеживали. Юля оцепенела. В голове промелькнуло сразу несколько мыслей. Если бросятся, то куда деваться ей? Направо дерево повыше будет, зато налево удобнее. Звери обогнули ее, пройдя буквально в полуметре, и потрусили дальше. На становившихся людей им было глубоко начхать, хвосты и тени дернулись. «Собаки», — решила Юля. Непривычно, правда, что домашние животные разгуливают по зоопарку, да и вид у них диковат. «Шальяры!» — с восторгом прошептал деть. «На охоту вышли! Пошли посмотрим, кого они выслеживают!» И он потянул ее за рукав. «Погоди!» — Юля притормозила совенка. «Неужели не собаки? Тогда кто?» По коже морозом прошло понимание, что встреченные звери скорее относятся к волкам, чем к собакам. Тогда почему они отреагировали столь равнодушно? «Непонятно». «А мы им не помешаем?» — спросила она с сомнением, не горя желанием выяснять подробности охоты. «Не-а!» — протянул Аль. «Они привычные!» На людей не обращают внимания. А если обратят, заинтересовалась девушка. Могут же поранить? Как? фыркнул деть. На нас защита, они её не пробьют. Защита, то есть если какая-то тварь решит подзакусить человеком, она обломает об него зубы, поняла Юля. Успокаивает, но не полностью. А потом в голову пришла следующая догадка и немедленно расхотелось идти дальше. «Погоди, у вас все звери гуляют просто так?» «Конечно!» – озадачился деть. «Разве у вас нет?» «Не совсем!» – не стала вдаваться в подробности Юля, бросая настороженные взгляды по сторонам. В голове разом промелькнули кадры из юрского периода, и прогулка перестала казаться невинной. «Не хочешь смотреть охоту? Пойдем к Лойсам! Тебе понравится!» – предложил Аль, заметив, что она напряглась. И снова этот выбор. С одной стороны, здесь спокоен, и явно бывал здесь не один раз. С другой, кто знает, насколько защита работает. Но и паниковать без причины не хотелось. Иуля согласилась испытать на себе норов лойсов. Они ей понравились. Парнокопытное животное серо-жёлтой окраски спокойно паслись на лужайке. Лойсы подпускали к себе, брали из рук траву. лишь гладить не позволяли, отступая от протянутой руки. Юля успокоилась и позволила вести себя дальше. Животных в парке было много, в основном, конечно, не хищники. По скалам ползали мелкие родственники вальшгасов, в траве мелькали грызуны, по веткам деревьев порхали птицы, гладь озера величаво рассекали местные лебеди розового окраса. Юля с альгаром удалось разглядеть в кустах семейку пугливых животных, похожих на диких свиней, но были и совсем странные звери, ничем не напоминавшие земных. Большинство, заметив посетителей, убиралось с дороги. Нападать никто не спешил, и Юлю это вполне устраивало. В комнаты они вернулись, когда день клонился к закату. Устал идти, прошёл в спальню, растянулся на кровати. Юля подошла, поцеловала совёнка в лоб, накинула одеяло. Сердце сдавило болью при мысли о том, что она собиралась сделать. "Я к себе", шепнула девушка, голос дрогнул. "Ага", сонно зевнул малыш, ничего не заметив. До ужина девушка вышла, кинула прощальный взгляд на Ольгара. Ей так хотелось навсегда запечатлеть в памяти курносый носик, густые серые волосы и желто-карие круглые глазенки. Возвращаться она не планировала. Как в тумане, Юля добралась до своей комнаты. На диване ждал сюрприз — вычищенная одежда. Родные джинсы, кофта. От всего этого повеяло домом, аж слезы на глаза навернулись. Девушка быстро переоделась, и собственная одежда, точно доспех, придала ей сил. Пусть высочества идут лесом с их планами. Она будет сбегать столько раз, сколько понадобится, пока им не надоест её ловить. Взгляд зацепился за скорлупу ореха, которую она оставила на столике. Рука сама потянулась её взять, и холод скорлупы проник под кожу, пополз выше, впиваясь в сердце. Совёнок. Как он без неё? Ему так одиноко без мамы, а все те многочисленные дяди и братья ничего не смыслят в воспитании. только и умеют, что орать и наказывать. А он такой слабый, маленький и глупый. Нет, она не может остаться. Мама не переживёт её исчезновение. Внутри билась, раздирая на две части. Совёнок, мама. Совёнок. Колючками разрасталась боль. Обрадных человека боролись внутри неё друг с другом. Она не могла уйти, не могла остаться. Господи, Как больно делать выбор. Сердце колотилось, наровя выскочить наружу. Мир застилали слёзы. Юля заметалась от порога и обратно. Боль жгла в каждой клетке тела. Силы таяли. Ещё немного, и она упадёт. Это конец, мелькнула мысль. Тише. Юля дёрнулась, освобождаясь из объятий, но её поймали, крепко прижали к груди. Куда собралась, глупая? она ударила его локтем, потом кулаком, но державший её мужчина не подумал отстраниться, только зашипел, перехватил руки с пеленами в объятиях. "Успокойся, всё будет хорошо". "Неужели?" Услышав голос третьего, Юля притихла. "И что будет хорошо?" спросил с сарказмом его высочество. "Я вижу доведённую до приступа Ассару и хочу услышать, как ты намерен это исправить".